Заключение. Эту книгу мне предложила написать Мария Кожевникова, редактор группы «Туризма» в издательстве «Бомбора», в тот момент, когда я активно вела свой блог в одной из социальных сетей и делилась там советами по адаптации к жизни в Австралии. Я очень благодарна Марии за ее наставничество и понимание, а еще своим детям, Диане и Матвею, которые периодически закрывали меня в комнате со словами «Мама, пиши». И, конечно же, большое спасибо моему супругу Саше, терпеливому и доброму человеку, который всегда безоговорочно верил во все мои проекты, в том числе в то, что эта книга обязательно выйдет в свет. Сейчас мы находимся на пороге важных перемен. Ситуация показала, что всегда лучше иметь два гражданства и два паспорта. Какие плюсы дает наличие австралийского паспорта? Давайте подытожим. Первое. Австралийский паспорт открывает вам проезд в 157 стран мира. Второе. Дети, которые рождаются в Австралии или за границей от родителей австралийцев, автоматически получают австралийское гражданство. Третье. Обладатели австралийских паспортов платят за высшее образование гораздо меньше, чем иностранцы и имеют доступ к программе кредитования высшего образования. То есть, когда Диана и Матвей подрастут, они пойдут учиться туда, куда захотят, а потом сами будут оплачивать свое высшее образование. Четвертое. При отборе кандидатов на хорошую вакансию гражданин Австралии имеет преимущество перед иностранцем или тем, кто живет в Австралии, но не имеет гражданства. Пятое. Право на бесплатное медицинское обслуживание, различные государственные льготы, дотации, пособия, в том числе по безработице, потере трудоспособности, инвалидности и прочему. Мы сейчас получаем субсидию на оплату детского сада, а это возврат в виде 50% от оплаты. Шестое. Участие в выборах и возможность работать в государственных учреждениях, в том числе на руководящих должностях. Кстати, в армию в Австралии берут тоже только с паспортом. И если вы решите, что вдобавок к красному российскому паспорту вам нужен второй, синий, советую повнимательнее присмотреться к Австралии. Что же касается меня, если бы меня спросили, рискнула бы я снова пройти этот сложный путь иммиграции в Австралию в 30 лет, я бы, не задумываясь, ответила «да». Тогда, в 2011 году, мы не знали, что нас ждет, но я помню, как представила свои эмоции через много лет, если бы не рискнула. Сижу на лавочке с подружками возле подъезда, перемываю косточки соседям и лузгую семечки. И тут с горечки вспоминаю. А знаете, в 30 лет мне пришла сумасшедшая идея переехать в Австралию, но я побоялась и не поехала. Бррр. Не хочу даже думать об этом. Для меня всегда важнее было сделать и, возможно, потом пожалеть об этом, чем наоборот. Здесь я чувствую себя как дома. Я искренне люблю Австралию и не хочу никуда отсюда уезжать. Тянет ли меня на родину? Конечно. Я скучаю по близким родным людям, друзьям. Скучаю по головокружительному майскому аромату цветущей черемухи, порог концертом концертам любимых с молодости артистов на русском языке и по невероятно красивой и в то же время скромной природе Забайкалья. Но теперь моя жизнь здесь, в Австралии. И я этому очень рада. Надеюсь, что эта книга была вам полезна, и вы узнали много новой и полезной информации об Австралии. Если после прослушивания у вас возникли какие-то вопросы, с радостью отвечу на них. Меня легко можно найти в социальных сетях, и я открыта к общению.